Издательство «Феникс», Нева Алтай», «Прерывистый шепот», книга вторая. Предисловие автора. В данной книге американский язык жестов зачастую используется как средство общения, хотя структура предложений классического языка жестов значительно отличается от разговорного. «Я позволяю себе творческую вольность и заставила диалоги на языке жестов следовать правилам грамматики американского английского для более легкого понимания сюжета». Надеюсь, вы не будете против такого решения. Важная информация. Пожалуйста, примите во внимание, что эта книга содержит сцены, которые могут быть шокирующими для определенной аудитории. Детальное описание домашнего насилия и пыток. Но ни то, ни другое не происходит между героем и героиней. Пролог. 12 лет назад. Михаил. Вдруг... Звук открывающейся двери пронзает мое затуманенное сознание. Вскоре следует странное ощущение, как будто все происходит в замедленной съемке. И лишь незнакомые голоса тихо перешептываются где-то вдалеке, постепенно становясь все громче, пока, наконец, я не слышу нетерпеливые крики. Слева от меня раздается хрип. Боже милостивый! Я пытаюсь открыть глаза, но тщетно. Требуется еще немало попыток, чтобы разлепить веки, но все равно я могу разглядеть лишь нечеткие силуэты. И затем следует боль. Такое чувство, словно в меня вонзается тысячи ножей, загоняя свои острые лезвия глубоко под кожу. Резко обжигающая боль охватывает все тело. Задыхаясь от боли, я пытаюсь заговорить, но выходит только изможденный хрипящий вздох. И снова тьма подступает вплотную. Звуки постепенно затихают, и силы покидают меня. Последнее, что я помню, — обрывки фраз, которые проникают в мое угасающее сознание. А дальше пустота. Ничего не остается. Одна только боль. «Роман! Михаил еще жив!» «О, Боже! Прижми что-нибудь к его лицу! Не думаю, что он выживет!» «Кто-нибудь еще остался? Нет, они все мертвы!»